Глава 10. Пища для размышлений Наше физическое тело – самая замечательная машина, какую только можно вообразить. Ни одному человеческому существу никогда не удавалось изобрести ничего, что хотя бы отдаленно напоминало его по своим функциям и эффективности. Если бы мы могли создать компьютер, который взял бы на себя все функции человеческого мозга, его размеры достигали бы размеров земного шара. В настоящее время человеческие существа используют лишь от 5 до 10% возможностей своего мозга. Человеческое тело уже с момента зачатия инстинктивно знает, в чем оно нуждается. Его не нужно учить, как спать, как ощущать жажду или голод, или плакать, кашлять, выделять пот, согреваться или охлаждаться, переваривать пищу, зевать, испытывать тошноту, глотать, смеяться, двигаться, истекать кровью или исцеляться. Но по мере того, как мы взрослеем, мы почему-то перестаем доверять своим инстинктам. Мать доверяет инстинктам своего новорожденного ребенка. Когда он дает ей знать, что голоден, она его кормит. Она успокаивает его. Когда он расстроен, она понимает, что означает его плач. Но как только у него появляются первые зубы, она решает, что он готов питаться три раза в день. Уже через несколько месяцев после появления ребенка на свет, Мы перестаем доверять его врожденному разуму. Со столь раннего возраста он учится питать свое тело, руководствуясь решениями другого человека. Необходимость прислушиваться к другому, матери, мешает ему оставаться в гармонии со своими истинными потребностями. К тому времени, когда ребенок вырастает, он почти полностью теряет с ними контакт. Существует интересная зависимость между тем, как мы едим и пьем, и тем, как проходит наша повседневная жизнь. Как ты питаешься? Ты придерживаешься заведенного порядка приема пищи? Ты ешь неосознанно, не спрашивая твое тело, что ему нужно на этот раз? Мы настолько запрограммированы питаться определенным образом, что нам даже не приходит в голову возможность существования другого, лучшего способа. Это напоминает мне рассказ о молодой жене, которая, прежде чем положить окорок на противень, обрезала его с обоих концов. А задаченный муж спросил, зачем она это делает. «Я не знаю. Моя мама всегда так делала», — объяснила жена. Из любопытства он спросил у тещи, зачем она обрезает окорок с обоих концов. На что та ответила, «Я не знаю. Моя мама всегда запекала окорок таким образом». Когда собралась вся семья, он задал тот же вопрос бабушке жены. И она сказала ему, «Знаете ли, молодой человек, когда я была маленькой, моя семья жила очень бедно. У нас был только один противень, и он был слишком мал для целого окорока, так что мы вынуждены были подрезать его с обоих концов. Эта история может хорошо проиллюстрировать, как мало мы задумываемся над тем, почему поступаем так, а не иначе. По сути, мы рабы привычек, живущие неосознанно. Насколько важны для тебя привычки и традиции? Обрати внимание на свои привычки, связанные с приемом пищи. Если ты подобен большинству североамериканцев, ты, скорее всего, ешь каждый день в одни и те же часы, просто придерживаясь заведенного порядка. Нас научили, что нужно принимать пищу три раза в день. Кроме того, ты боишься, что нерегулярный прием пищи приведет к усилению чувства голода, Если ты вечером куда-то собираешься идти и опасаешься, что твой ужин состоится позднее обычного, ты непременно что-то перехватываешь перед выходом из дома. Ты беспокоишься, как бы не почувствовать себя голодным некоторое время спустя. Поэтому из страха ешь сейчас, не успев проголодаться. Твое тело очень хорошо знает, когда оно действительно испытывает голод. Оно может неделями функционировать, не получая пищи, и это не приводит ни к каким заболеваниям. Если ты почувствовал голод на 2-3 часа раньше, чем тебе предстоит поесть, скажи своему телу что-нибудь вроде «подожди, пожалуйста, осталось недолго, я скоро тебя покормлю». Прислушиваясь к сигналам своего тела, никогда не думай о том не доел ты?» или переел. Тебе может показаться, что ты чувствуешь голод, и этот сигнал подает тебе твое тело, тогда как это сигнал твоего разума, который он посылает просто по привычке. Если ты обнаружишь в себе много привычек, связанных с приемом пищи, то заметишь также, что ты постоянно озабочен тем, что о тебе думают и говорят другие. Вместо того, чтобы думать, поступать или одеваться так, как тебе нравится, ты склонен больше интересоваться реакцией других людей и стараешься, чтобы твои действия не вызвали у окружающих негативной реакции. Забота о столь несущественных вещах высасывает твою энергию и создает скрытую внутреннюю неудовлетворенность. Учись осознавать свои подлинные потребности – Если ты ешь по привычке, это может быть также свидетельством того, что ты догматичен в своих мнениях и очень жестко судишь о том, что правильно и что неправильно. Ты решаешь, что это правильно, а это неправильно, тогда как фактически не существует ни правильного, ни неправильного. То, что кажется неправильным тебе, кому-то другому может показаться правильным, Дай другим людям возможность думать и поступать так, как они считают нужным. Независимо от того, хорошие или плохие решения они воспринимают с твоей точки зрения. Невозможно переоценить важность принципа «Живи и дай жить другим». Дай другим прожить их жизнь, так как им это нужно, и продолжай продвигаться вперед, По своему собственному пути. Чтобы твоя жизнь была успешной, установи контакт со своими внутренними потребностями. Твой способ питания может быть тесно связан с привычками, возникающими на ментальном уровне. Но обычно в основе развития пристрастий в еде все же лежит эмоциональный уровень. У детей пища часто выступает как форма любви или вознаграждения. Даже сейчас ты, возможно, ловишь себя на том, что, желая успокоить расстроенного ребенка, предлагаешь ему пирожное или конфету. Пищу используют для того, чтобы манипулировать детьми. Например, кто-нибудь из родителей может сказать, «Если ты будешь хорошим мальчиком, я поведу тебя в ресторан или куплю тебе мороженого». А вот еще лучший пример манипуляции с помощью еды. Будешь плохо себя вести, останешься без десерта. Или никаких бутербродов, пока ты не сделаешь домашнее задание. Какой поток смешанных сообщений получает твое тело? Оно пришло в этот мир с уверенностью, что пища предназначена для того, чтобы его накормить. А теперь его учат, что пища является инструментом для манипуляции чужим поведением. Какой удар это наносит нашему эмоциональному Я? Твои детские реакции на подобное манипулирование могут немного прояснить то, как ты функционируешь, став взрослым. Все связанные с едой события, которые произвели на тебя сильное впечатление в возрасте до 7 лет, оставили свой след на ментальном физическом и эмоциональном уровне. Отыщи эти отпечатки, и ты сможешь добраться до корней своих сегодняшних гастрономических привычек. Что ты можешь узнать о себе по особенностям своего питания в настоящее время? Приходится ли тебе пить или есть от скуки, чтобы убить время, чтобы успокоиться или за что-то вознаградить себя? Часто ли ты ловишь себя на том, что ешь ради эмоционального наслаждения? В следующей главе я расскажу, как справляться с привычками питания, которые вызваны причинами эмоционального характера. Другая причина приема пищи – желание усладить вкус. В этом случае ты ешь, потому что у тебя появился аппетит. Аппетит не является результатом голода. Например, многие люди не в силах устоять перед запахом попкорна, независимо от того, испытывают они чувство голода или нет. Если стремление к приятным ощущениям постоянно берет верх, ты можешь попасть в довольно затруднительное положение. Еще один пример. Ты идешь по улице и проходишь мимо кафе мороженого. Внезапно ты чувствуешь непреодолимое желание поесть мороженого. Один только его вид и изобилие сортов заставляют тебя активно выделять слюну. Опять твоим решением руководят ощущения. Но если однажды утром, сидя за письменным столом, ты вдруг чувствуешь непреодолимую потребность съесть что-то мучное, то это уже не аппетит, это желание Оно не было вызвано какими-то твоими ощущениями. Ты захотел съесть это пирожное раньше, чем его увидел. Ощутил его запах или даже услышал о нем. Спроси себя, действительно ли ты проголодался. Если нет, то желание съесть пирожное могло быть порождено причинами эмоционального характера. Существует масса других поступков, на которые людей толкает аппетит. Под его влиянием ты можешь совершать покупки, спать, заниматься любовью и так далее. Попробуй немного понаблюдать за собой. На какие действия тебя толкает аппетит? Бывает ли тебе трудно справиться со своими чувствами? Если это так, ты не владеешь физической стороной своего существования она лишена гармонии. Заметив, на какие действия тебя подталкивает аппетит, ты получаешь сообщение от своего божественного «Я». Оно подсказывает тебе, что одно или несколько твоих чувств – зрение, слух, обоняние, вкус и осязание – не получают психологического удовлетворения. Зрение – Ты позволяешь себе волноваться по поводу каких-то вещей или событий, которые тебе приходится видеть в настоящее время. Тело говорит тебе, то, что тебя волнует, не имеет к тебе никакого отношения. Это не твое дело. Или вместо того, чтобы беспокоиться, сделай что-нибудь. Придумай какое-то решение для этой проблемы. Слух. Тебя беспокоит то, что ты слышишь дома или в каком-то другом месте. Не осуждай, а постарайся разрешить ситуацию. Обоняние. Рядом с тобой есть кто-то или что-то, чего ты на дух не переносишь. Это может быть друг, член семьи, сотрудник или просто что-то из мебели. Осязание. Ты не получаешь достаточно любви? А кто забыл ее посеять хоть немного? Ты пожинаешь только то, что сеешь? Для выражения любви существует множество самых простых способов. Доброе слово, открытка, цветы, любовная записка или просто улыбка. Очень важно оказать самому себе какие-то знаки внимания. Помни, Посеяв что-нибудь, ты обязательно соберешь урожай. Вкус. Если ты ешь без аппетита, это может означать, что твой сексуальный аппетит остается неудовлетворенным. Только ты можешь внести необходимые изменения в создавшееся положение. Когда какое-то из твоих чувств остается неудовлетворенным, и это тебя беспокоит, Начинай действовать. Если в ситуации принимает участие другой человек, который сделал или сказал что-то такое, что тебе не понравилось, значит, твое тело посылает сигнал, что пора заняться собственными делами. Займись своими нуждами, предоставив другому человеку делать то, что он должен делать. Очень опасно ставить свое счастье в зависимости от других людей. Какая бы сфера жизни не оказывала на тебя наибольшее влияние, ты должен подчинить ее себе. Если это ментальный план, начинай задавать себе вопросы. Почему ты совершаешь те или иные действия именно так, а не иначе? Почему ты живешь на автопилоте? Прежде чем сделать что-то, Спроси себя, стану ли я счастливее, совершив этот поступок? Является ли он наилучшим из того, что я могу сделать в своих интересах? Действительно ли я хочу сделать, сказать или подумать именно так? Подожди несколько минут, и ты получишь ответ. Твоя жизнь станет приносить тебе больше удовлетворения когда ты начнешь лучше осознавать, что ты делаешь и почему. Если твоей жизнью управляет эмоциональная сфера, научись открыто выражать себя. Если главенствующая роль принадлежит физической сфере, спроси себя, какое из моих чувств не получает удовлетворения. Пройдись по очереди, по всем своим чувствам и определи, какое именно, не удовлетворено. Загляни внутрь себя и внимательно присмотрись. Твое тело знает все. Используя этот метод определения причин своего поведения, ты узнаешь кое-что интересное о своем внутреннем Я. Ты поймешь, что живешь и действуешь на всех трех уровнях – физическом, ментальном и эмоциональном, но один из них доминирует. Приняв эту концепцию, ты обнаружишь, что твои привычки в области питания изменились, ты будешь есть, потому что проголодался, а не по каким-либо причинам эмоционального характера или просто по привычке. Когда изменится твой образ мыслей, когда ты приблизишься к состоянию гармонии со своей истинной природой, это может привести к тому, что ты станешь питаться и одеваться по-другому. Твое тело никогда не забывает ни о своих основных потребностях, ни о своей истинной природе. Научись прислушиваться к нему. Химически тело состоит из шести основных компонентов – воды, белков, витаминов, углеводов, липидов и минеральных веществ. Всякий раз при нарушении равновесия какого-либо из этих элементов тело подает тебе сигнал, посылает сообщение в мозг. Мозг передает тебе это сообщение, вызывает у тебя чувство голода или жажды, создает желание съесть или выпить что-то вполне определенное. Научившись четко воспринимать эти сигналы, ты сможешь обеспечить правильный баланс в питании, Это необходимо, чтобы ты мог поддерживать себя в оптимальном состоянии. Как видишь, научившись слушать свое тело, ты можешь более не беспокоиться, ешь ли ты именно то, что тебе нужно, и в достаточном ли количестве. Не сомневайся, тело точно скажет, что именно тебе нужно и когда. Никогда не следует есть, если ты не испытываешь чувство голода, На тот случай, если ты не сможешь поесть вовремя. Дождись сигнала от своего тела. Обнаружив недостаток какого-то из питательных веществ, оно скажет тебе, что именно необходимо сейчас. То есть железо, кальций, протеин, жир, сахар и так далее. Тело сделает так, что тебе будет казаться вкусной именно та пища, которая обеспечит равновесие. Твой мозг – самый совершенный компьютер, регистрирует химический состав всего, что ты когда-либо пробовал, и точно знает, что тебе предписать. Физическое тело несет ответственность за то, чтобы сообщать мозгу о своих потребностях. Эта роль принадлежит именно ему, а не разуму. Человек, соблюдающий диету, диктует своему телу, что и когда следует есть. Это противоречит природе. Соблюдая диету, ты посылаешь телу следующее сообщение. С этого дня я буду решать, что тебе нужно, а также когда и сколько раз в день ты будешь это получать. Ты думаешь, что знаешь свои физические потребности лучше собственного тела? научись доверять своему телу. Некоторым людям достаточно одного приема пищи, например, только завтрака. Многие предпочитают съедать завтрак и ужин, отказываясь от обеда. Есть люди, которым необходимо все время пощипывать, есть небольшими порциями в течение всего дня. Ты сам должен разобраться, что для тебя лучше. Каждый человек уникален. То, что полезно одному, может не быть полезным для другого. Очень важно знать, как функционирует твое тело. Некоторые люди испытывают проблемы с усвоением кальция. У других плохо выводится из организма холестерин. Незнание потребностей собственного физического тела приводит к ряду трудностей. Со временем ты достигнешь такого уровня сознания, что будешь осознавать происходящее в собственном теле. Через физическое тело твое сверхсознание контролирует переваривание и усвоение пищи, удаление ненужных веществ. Твоя обязанность заключается в том, чтобы всеми доступными средствами помогать своему телу. С повышением уровня осознавания Тебе будет легче распознать и интерпретировать сообщения, посылаемые твоим телом, и действовать согласно им. Выполняй свою долю обязанностей, и твое тело будет выполнять свою. В результате твоя энергия придет в состояние равновесия и начнет распределяться по телу более равномерно. Состояние гармонии и равновесия приведет к тому, что твое здоровье улучшится и укрепится. Множество людей употребляют продукты, которые приводят лишь к потере энергии, не давая питания телу. К таким ядам относятся алкоголь, белый сахар и другая рафинированная пища, белая мука, белый рис, белый хлеб, кофеин, соль, табак. И все химические препараты, лекарства, наркотики, консерванты и красители, а также излишнее количество жиров. На рынок поступает много хороших книг по вопросам питания. Если ты хочешь глубже познакомиться с этой проблемой, я советую тебе заглянуть в местный книжный магазин или библиотеку. Старайся осознавать, чем ты питаешь свое тело, Если до сих пор тебе не приходилось этого делать, начни прямо сейчас. Разработай и внедри программу сбалансированного питания для своего тела. Не пройдет и нескольких недель, как ты заметишь, что химические процессы в нем стабилизируются. Уважай свое тело и заботься о нем. Если ты это сделаешь, то равновесие и гармония в ментальной и эмоциональной сферах не заставят себя долго ждать. Химические процессы происходят в твоем теле на клеточном уровне и на них оказывает влияние характер взаимодействия всех трех сфер – физической, ментальной и эмоциональной. Употребление в пищу продуктов, содержащих яды или трудноперевариваемые вещества – говорит о неуважении к собственному телу. Например, блюдо из копченого или жареного мяса с солью и маринованными огурцами переваривается с трудом и к тому же содержат токсические вещества, которые ослабляют и отравляют тело. Заставляя свое тело заглатывать алкогольные напитки различной крепости, сласти и химические препараты, Ты заявляешь о том, что не очень-то любишь самого себя. Это лишает твое тело сил. Поэтому не удивляйся, если твое тело не может сделать то, о чем ты его просишь. Тело – это твой лучший друг. Вы должны действовать сообща. Относись к своему телу, как подобает относиться к другу. Тяга к сахару. Показатель того, что тебе не достает сладости в жизни. Ты не позволяешь себе того, что доставило бы тебе удовольствие. А если и позволишь, то потом мучаешься чувством вины. Пристрастие к соленому указывает на критически настроенную личность, которая склонна все осуждать. По-видимому, самым безжалостным твоим критиком являешься ты сам. Пристрастие к острой пище. Похоже, ты ведешь более спокойную жизнь, чем тебе хотелось бы. Тяга к кофеину свидетельствует о потребности взбодриться на психологическом уровне. Вместо того, чтобы с каждым днем все чаще и чаще прибегать к подобным вещам, на минуту загляни внутрь себя и спроси, что нужно сделать, чтобы взбодриться и порадоваться упражнение к главе 10 примечание я настоятельно советую тебе подождать неделю прежде чем переходить к следующей главе в течение этой недели перечитывай главу десятую обращая внимание на все что ты ешь и пьешь Первое. Прежде чем съесть или выпить что-либо, спроси себя, действительно ли ты проголодался. Задай также своему телу вопрос, является ли данный продукт тем, что ему нужно. В конце каждого дня записывай, что ты чувствовал и что происходило с тобой при каждом приеме пищи. Голод ли? привычка или какая-либо иная эмоциональная причина побудила тебя поесть. Цель данного упражнения заключается не в том, чтобы составить диетическое меню. Оно поможет тебе лучше осознать, что преобладает в твоей жизни, какая ее часть нуждается в уравновешивании – физическое, ментальное, или эмоциональная. Определив это, ты обнаружишь, что теперь способен лучше понять и полнее обеспечить потребности своего тела. Второе, А вот соответствующая аффирмация. Я все больше и больше слежу за собой и осознаю, чем мотивирован мой образ питания. Теперь я жду, пока мое тело даст мне знать, что ему нужно и когда оно голодно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.